В этот момент тошнота подступила горлу Нины. Она махнула рукой и отвернулась к стене, не сказав того, что надо было сказать панцирне. А парень добавил «И не говори, сам скажу. Твое дело тут сторона». Приступ боли обессилел Нину. Она малодушно подумала «Пусть сам скажет, так будет лучше, правильнее». Девушка охотно избавила себя от мысли о том, насколько правильно будет, если она промолчит. Но и Панцирня ничего не рассказал ни Баневуру, ни Топоркову. Он надеялся, что все как-нибудь обойдется. Надеялся, что Нина не вспомнит о происшедшем, поверит ему на слово. Не хотелось Панцирне признаваться в своей трусости. Не хотелось признаваться и в том, что он хранил про себя. Не очень-то ему хочется проливать свою кровь и рисковать своей жизнью теперь, когда победа была уже близко. Год назад он храбро бросался вперед, не боясь опасности. А теперь начал рассчитывать, стоит ли рисковать. Ведь не для того, чтобы лечь в могилу раньше срока, пошел он в партизаны. Отец Пашки был крепкий хозяин. Немного не доставало до того, чтобы клейкое словечко «кулак» пристало к нему. То один, то другой из деревенских мужиков оказывался в долгу перед Никодимом Панцирней. Всю жизнь работал Никодим как вол, не видя ничего, кроме земли. И жену себе подобрал под стать, прижимистую, жадную до работы. Сыновья характером пошли в отца, тоже мимо не пропустят. Женил старшего брата, сноху долго подбирал под масть. Приторговывал, одаживал под проценты, ничем не брезговал, лишь бы войти в силу. И почти достиг этого перед самой Октябрьской революцией. Старшего сына забрали семёновцы. Семёновцы потом хлынули и забайкали на восток. Никодиму не пришлось провожать старшего. Он был убит неподалеку от родной деревни. Тогда старый панцирня сказал младшему, «Ты-ка, собирайся в партизаны. Довольно с девками шалаться. Дело делать надо». Пашка обомлел от неожиданности. Отец, хмуро оглаживая седую бороду, пояснил, «Большаки, видать, верх берут». И Никишку припомнят. А с ними идти в одной упряжке, глядишь, не тронут. От старшего сына он отрекся. Мать, услыхав, заголосила, было. Но Никодим жестко сказал ей, «Цей, дура, ему теперь на мою отреканку-то наплевать, ни жарко, ни холодно, а нам еще жить». Поняла? Когда уходил Пашка, закинув за плечи мешок, набитый шанишками, Никодим долго молча смотрел на него, И лишь когда Пашка, не выдержав тягостного молчания, запыхтел, отец сказал, — Ты-ка под пули-то не шибко суйся. Убьют так на хрена тебе и хозяйство. А я теперь одному тебе всё оставлю, не кишка-то. Он не докончил и замолк, опустив голову. Как-то на одном привале, когда трещали кругом веселые костры, сыпляя искры в ночное небо, заговорили партизаны о самом тайном о своих мечтах. Каждый из них высказывал свои мысли о том будущем, за которое дрались. «А че там говорить?» сказал Пашка. «Я так думаю. Вот кончим воевать, по домам поедем. Нарежут мне земли с полсотни десятин. Зря, что ли, мы воевали. И буду я ходить, сам себе голова. Будут передо мной шапки толомать ломать». Грумкий хохот, раздавшийся вокруг, смутил его, Чекерда через костер посмотрел на панцирню, заслоняясь от жара рукой. «Так это ты партизанишь за то, чтобы перед тобой шапки ломали? Зря паря трудился. Кулаков-то новых разводить не станем, думаю». Слова эти вышибли из-под ног Пашки почву, лишили его той маленькой тусклой мечты, с которой до сих пор он жил. Скрыть случай с подрывом мины не удалось. На отрядном собрании Никто из партизан не взял его под защиту. Это был почти полный крах. Баневур предложил исключить панцирню за трусость из отряда. «Выгнать из отряда легче легкого», — сказал, однако, Топорков. «А куда он потом пойдет, нам не все равно. Парень еще молодой, из него человека сделать можно, хотя в голове у него сейчас...» — он махнул рукой. «Офшоры взять надо, да покрепче. Помни, панцирня» сказал он Пашке. Третьей промашки у тебя не будет, а две уже было. Говорили с тобой, довольно Коли голова тебе дорога, держись, да не падай. Пять дней шли бои под Иманом. Истомленные пятидневными боями, обескровленные и обессиленные части Дитерихса не способны были сделать более ни одного усилия. Стекавшиеся со всех участков фронта в штаб народно-революционной армии сводки одна за другой сообщали. Атаки противника отбиты с большими для него потерями. Приготовление к новым атакам со стороны белых незаметно. В последнюю атаку командиры земской рати не могли поднять солдат. Уфимские стрелки отказались идти под пули народа армейцев. Командир 4 роты штабс-капитан Войтинский Расстрелял двух солдат, которые пытались бежать в тыл. Через час он сам был убит выстрелом в затылок. В Ижевском полку потери достигли 75% личного состава. В отдельных ротах уцелели по 10-12 человек, и идти в атаку было некому. 33-й Омский полк, попятившийся назад, был встречен огнем пулеметчиков офицерского заградительного отряда и японцев, и потерял убитыми и ранеными до 300 нижних чинов и унтер-офицеров. Командир полка застрелился. Красные разведчики сообщали изо всех сел, занимаемых белыми, что настроение у солдат подавленное, кое-где они митингуют. Допрашиваемые перебежчики показывали, бы не японские войска в третьих эшелонах, какой бы дурак полез на рожон. В штаб Народно-революционной армии прибывали посланцы из партизанских отрядов. Дядя Коля приказал им держать связь непосредственно со штабом, принимая отдельное поручение Реввоенсовета ДВР для содействия наступавшей 5-й армии. Партизанских гонцов принимал командующий. Он внимательно присматривался к прибывавшим щуре свои светлые глаза. Скупыми словами, не оставлявшими никаких сомнений или недоумений, Он разъяснял задачу, которую надо было выполнить отряду в тылу у белых. Его неторопливая, большая, белая с длинными сильными пальцами рука начинала скользить по карте, отмечая расположение, численность отрядов, их взаимодействие с соседями. В один из таких моментов в комнату вошел Алёша Пужняк, посланный по заданию дяди Коли для личной связи отряда Топаркова со штабом. Увидев тесный круг людей вокруг карты, лежавшей на столе, Алёша не посмел нарушить сосредоточенное молчание, сопутствующее важным делам и решениям. Впустивший его ординарец кивнул головой на командующего «Вот, мол, сам!» и вышел. В это время командующий негромко сказал «Картина почти полная. Неясно только, на что мы можем рассчитывать в районе Раздольного». «А именно там следовало бы кое-что предпринять». Он обратился к кому-то из штабных. «Проверьте, нет ли кого-нибудь оттуда». Алёша козырнул. «Разрешите? Из отряда Топоркова связной Алексей Пужняк». На штаба выслушал его, пальцем поманил к себе. «В карте разбираетесь? Письменных предписаний не дам. Возвращаться придется через фронт, понимаете?» поэтому запомните хорошенько все, что вы должны передать командиру Топоркову. Через час в сопровождении двух вооруженных конных Алеша на всем скаку пересек линию фронта, передал коня ожидавшим его железнодорожникам, распростился с провожатыми и, забравшись в тендер паровоза, шедшего на юг, к утру достиг расположения соседнего с Топорковым партизанского отряда. В 4 утра Пятая армия перешла в наступление. Артиллерия прямой наводкой расстреляла позиции белых. Зорницы взрывов обогрили рассвет. А вслед за артиллерийским обстрелом, превратившим в кромешный ад все поле предстоящей атаки, лавиной хлынули забайкальские кавалеристы на своих низких, мохнатых и свирепых нравом монгольских лошадках, которые зверели, слыша свист сабель и гиканье всадников. С конниками шли тачанки. Храпящие кони, пулеметное татаканье, ливень, пуль. Передовые охранения первые эшелоны земской рати были смяты. Напрасно пытались белые офицеры остановить бегущих солдат. и санитарных фур выбрасывали раненых. Ездовые резали по стромке, чтобы скорее уйти от опасности. Артиллерийские расчеты бросали орудия. Пулеметчики забывали о пулеметах хотинцы сбрасывали с себя всю выкладку. Вестовые бежали от своих подопечных офицеров. Офицеры на конях срывались от своих солдат. В этом стремительном отступлении, уже через час превратившимся в беспорядочное бегство, все перемешалось. Дивизии, полки, батальоны, роты. Самая возможность организованного сопротивления исчезла. Японцы в третьих эшелонах попятились. Паника охватила войска белых. Противостоять панике никто не мог. В это утро оказалось, что никто не хочет погибать за Дитрихса. Все, и генералы, и офицеры, и солдаты, думали не о выполнении бредовой идеи балтийского немчика, а лишь о спасении своей жизни. Народно-революционная армия на всем протяжении прорвала фронт белых. Расчищая ей путь, Партизанские отряды блокировали вражеские гарнизоны.